Мари Бенар. Дата рождения. 15 августа 1896 года. Псевдонимы, прозвища. Добрая леди из Лудена. Особенности. Отравление ради материальной выгоды. Количество жертв от 0 до 12. Время совершения убийств. 1927-1949 годы. Дата ареста. 21 июля 1949 года. Способы убийства. Отравление мышьяком. Места совершения преступлений. Лудён, Франция. Статус. Впоследствии оправдана после трех судебных процессов. Биография. Мари Жозефин Филиппин-Давайо Родилась в 1896 году в Лудене во Франции. Ее родители жили скромно, и она получала образование в монастырской школе. Те, кто учился с ней, описывали Мари как безнравственную, порочную воровку и девочку, которая словно умалишенная, носилась с мальчиками. В 1920 году Мари вышла замуж за Агюста Антинии, своего кузена и прожила с ним в браке до его смерти в 1927. Затем быстро вступила в брак с Леоном Бинаром в 1928 году. В какой-то момент супруги решили, что не получат ни единого шанса на обогащение до тех пор, пока не умрут все их родственники. И началась череда смертей самых разных членов семьи, завещавших свое состояние Марии и Леону. Убийство. Вскоре после того, как родители Леона унаследовали большое количество денег, он и Мари пригласили их жить вместе с ними. Чуть позже отец Леона умер от отравления, предположительно в результате употребления в пищу ядовитых грибов. Вскоре после этого, спустя три месяца, его мать также умерла. Причиной определили пневмонию. Супруги решили сдать несколько комнат в субаренду состоятельной и бездетной паре. Семья Риве, Тусен и Бланш были друзьями Леона. 14 июля 1939 года Тусен умер от пневмонии, а в декабре 1941 года от Аортита скончалась Бланш. В их завещании единственным наследником была указана Мари. Мари также стала бенефициаром в завещаниях ее кузин, Полины Бадина и Виржини Лалерон. 1 июля 1945 года 88-летняя Полина Бадино якобы перепутала миску со смертельным щелоком с десертом и умерла. Спустя неделю Виржиния постигла аналогичная участь. Через 6 месяцев, 16 января 1946 года, мать Мари, Мари-Луиза Давайо, тоже умерла. Однажды Мари узнала о тайном романе Леона с другой женщиной. Муж говорил своему другу о подозрениях по поводу того, что жена пыталась его отравить. Он заявлял, что как-то вечером Марина лила ему суп в тарелку, но там уже была неизвестная жидкость. Вскоре после этого, 25 октября 1947 года, Леон умер. Причиной назвали уремию. Из-за высказанных Леоном опасений об отравлении жандармерия приказала начать расследование и провести вскрытие. Судмедэксперт обнаружил в теле умершего 19,45 мг мышьяка. Мари немедленно арестовали. Все другие подозрительные смерти, связанные с ней, были пересмотрены, а трупы эксгумированы. Таким образом, женщине предъявили обвинение в 13 убийствах. Арест и суд. Вскрытия показали, что каждый умерший медленно отравлялся мышьяком в течение долгого периода времени. Тем не менее, тогда это было нелегко доказать. Токсикология являлась относительно молодой областью знаний, и Берут, судмедэксперт, с трудом объяснял результаты своих исследований и защищал их в суде на допросе стороной защиты. По итогу первые два процесса завершились без вынесения обвинительного приговора. В третий раз Бинар предстала перед судом в 1961 году. Однако защите снова удалось подорвать значимость улик с мышьяком, и Мари оправдали по всем случаям смертей. Итог. Хотя в условиях современной судебной системы Марии, скорее всего, осудили бы на основании результатов вскрытия, в 1961 году это было не так. Может показаться, что ее не нужно считать серийным убийцей без обвинительного приговора, но улики свидетельствуют об обратном, и потому она заслужила свое место в данной книге. марии бинар умерла в 1980 году предположительно естественной смертью.